глава 14, в которой Иван осознает, что задача в одиночку собрать посылку в будущее ему не по плечу. В санатории завода Малеренко провалялся до конца лета, а с первыми сентябрьскими заморозками улетел на юг, в Пятигорск, прочно обосновавшись в одном из самых лучших лечебных заведений региона. Врач медчасти завода, которому Ваня стал доверять почти так же, как незабвенному доку, клятвенно заверил своего пациента, что лечиться надо до упора, пока не залечишься до конца, ибо отступать Ивану в его положении было некуда, позади, как говорится, Москва. Маляренко пламенной речи медика поверил и проникся. Снова опадать на улице, словно азимы, он не хотел, а потому номер люкс на юге России был оплачен на несколько недель вперед, с возможной пролонгацией в дальнейшем. Там же в Пятигорске до Вани наконец дошла вся необъятность темы, которую он хотел поднять. Недели, проведенной на соответствующих формах в интернете, хватило, чтобы до Ивана дошел один очень простой факт. Он знает только одно – то, что он ничего не знает. Кажется, так сказал до него один из великих древних греков. Маляренко тупо не хватало знаний. Все эти месяцы Иван провел, зарывшись носом в литературу. Маляренко читал. Читал много, жадно и бессистемно, все подряд, начиная от большой советской энциклопедии и заканчивая псевдоисторической билитристикой Результатом этого безумного информационного марафона стала полнейшая каша в его голове. 1 октября 2007 года, сидя на скамейке в парке санатория, Иван Маляренко пришел в себя и с удивлением осмотрелся. Вокруг был реальный мир». С теплым осенним ветерком, пожелтевшей листвой на деревьях и бегающими по дорожкам парка детьми. Ваня сделал глубокий вдох, встал и вместо ставшего привычным интернет-кафе направился к зданию бассейна. Надька вроде бы там сейчас. Самым смешным было то, что самый толковый совет за последние полгода Ваня получил как раз от своей не блещущей умом подруги. Надя вовсе не понимала странных интересов своего кавалера и не лезла в его дела, зато она в полной мере обладала такими важными женскими качествами, как практичность и любовь к чистоте и порядку. Каждое утро, прибирая у Ивана на столе разбросанные им бумаги, конспекты, записки и просто почеркушки, она самым тщательным образом складывала их стопочкой, сортируя по мере своего разумения. Самое главное с точки зрения Наденьки – чтобы выдранные из тетради листы были более-менее одинаковыми по размеру и степени исписанности и измятости. Через несколько недель такой однообразной и неутомительной работы женщина научилась разбирать Ванины каракули и стала иногда их подсчитывать. С конца лета сортировка уже стала происходить не по внешнему виду, а по содержанию. Чертежики к чертежикам, а формулы к формулам. Иван сидел и смотрел, как в гордом одиночестве по бассейну наматывает круги его... Э, Маляренко затруднился. Кто она ему? Его женщина? Нет, она нет. Сожительница? Бррр, ну и словечко, тоже нет. Надя, ты мне кто? Словно почувствовав немой вопрос, женщина подплыла к бортику. Пойдем плавать? Маляренко помотал головой. Плавки в номере. Ерунда? «Я бассейн для себя одной всегда резервирую». «Нихрена себе!» Маляренко присвистнул. Почасовая аренда пятидесятиметрового бассейна Олимпийского стандарта наверняка обходилась ему в нехилые деньги. «Пойдем!» Надя улыбалась и призывно тянула руку. «Пойдем, поплаваем!» Иван оглянулся, улыбнулся, содрал себе всю одежду и, выбросив все мысли из головы, с молодецким гиканьем, бомбочкой сиганул в воду. «Надь! А! Выкинь все эти бумаги!» «Почему?» Иван незаметно наблюдал за лежавшей на кровати женщиной и не мог понять, то ли она на самом деле такая незадумчивая, то ли наоборот очень умная. Во всяком случае, то, что она каждый день докладывает обо всех делах Шабельскому, он не сомневался. «Бестолку все это! Куски и куски, а мозаика не складывается!» Бывшая секретарша с самым тупым видом сочувственно покивала. Она и понятия не имела, о чем ей сейчас сказал Ваня, но прекрасно поняла, что у ее мужчины трудности. О том, что он в тупике, маляренко догадывался и сам. До него только сейчас дошло, что этот второй инженер, оставшийся в этом времени, провернул титаническую работу по закладке тайников. Придумать, заказать, собрать и заложить комплекс – взаимодополняемых инструментов, вещей и оборудования было очень нелегкой задачей. Во всяком случае, сам Ваня с ней не справлялся, намертво застряв на первом пункте «придумать». Маляренко никому не мог доверить это дело. Просто потому, что потом обязательно пришлось бы объяснять. Зачем человеку 21 века нужен комплексный набор вещей из века 19-го? И блажь и богатенького Буратины это ведь не объяснишь. Иван пригорюнился. Помощи ждать было неоткуда. Шабельский сначала пребывал в депрессии, а сейчас активно занимался непонятными с точки зрения ведения бизнеса делами. Катаков звонил пару раз и вполне отчетливо дал Ване понять, что у них и своих дел выше крыши, а других посвящать в свои дела Маляренко и сам не хотел. Вон даже жившая с ним женщина и понятия не имела, кто он и откуда взялся, на ее голову хорошо, что она такая нелюбопытная». Нелюбопытная женщина чутко уловила настроение мужчины, подскочила с кровати и принялась ластиться, изо всех сил хлопая ресницами. Завершали образ тупой секретарши, абсолютно пустые глаза и торчавшая изо рта палочка ее любимого чупа-чупса. «А ты найми себе помощников». «Бля, и ты туда же! Советы давать!» Иван с трудом задавил в себе раздражение. Врачи строго-настрого запретили ему волноваться. «Где?» «Да вот же!» Женщина опрометью бросилась к столу и принесла пачку аккуратно сложенных бумаг. «Вот, смотри!» При всем разнообразии тем у каждой бумажки, исписанной корявым ваниным почерком, было нечто общее. «Вот, смотри! Они там тебе точно помогут!» Маляренко вчитался в один конспект, потом в другой, в третий и в полный голос яростно выматерился. «Придурок!» Так или иначе, где-то больше, где-то меньше, но в каждом листе из этой самой толстой пачки бумаг, собранной надеждой, упоминался политехнический музей, его фонды или научные сотрудники. Каша, прочно залепившая Ванины мозги от громогласной матерной тирады, раскрошилась и отвалилась. Первый шаг лежал на поверхности. Надо было только его увидеть. «Наденька!» Маляренко выдохнул, перевёл дух и оторвал взгляд от своей писанины. Наденька, ты умница, испуганная женщина не смела выглянула из ванной комнаты, куда её занесло ваниным матом. Да? Правда? Только ты меня не бей, ладно? У Маляренко отвалилась челюсть. В смысле? Надя, а тебя что, раньше били? Следующим утром Ивана не свет ни заря разбудил телефонный звонок. Звонил Дима, и голос у него при этом был очень озабоченный. «Ваня, привет! Надо встретиться, поговорить, не по телефону, лично, это важно. Собирайся и вылетай сюда. Надю не бери, все, жду». Наденька на все попытки Ивана сбагрить ее на шопинг в Европу отвечала одинокой слезой и дрожащими губами, поэтому пришлось ее Ивану взять с собой. В аэропорту областного центра прямо у трапа их встречал хмурый пятаков и десяток вооруженных квадратных ребят. Все попытки Маляренко завязать разговор Дима игнорировал, жестом дав понять, что говорить будем там, в безопасном месте. «Ты вохлак, Муев! Ты чего творишь, а?» Никаким депресняком в воплях Шабельского и не пахло. Дилиц орал благим матом, потряхивая Ивана за лацканы пиджака. «Я же за тебя так вписался, а ты...» маляренко наконец смог вставить свои пять копеек а я из за чего весь сырбор маляренко искренне не понимал шабельский посмотрел в чистые недоумевающие синие глаза в вани и сплюнул в морду даст сейчас олег да что случилось то цыгана ты убил фух маляренко с облегчением перевел дух я уж думал случилось что ну да а что Ванька рухнул на диван и цапнул со стола яблоко. Глядя на беззаботно хрустящего фруктом гостя, друзья остолбенели. — А милиционера? — Ну, чав, Ага, ага. И что? На этом месте разговора до Олега дошло, что перед ним сидит человек из другого времени, из другого мира. Перед ним самый натуральный дикарь. Умный, воспитанный, образованный, в меру честный, любящий свою семью дикарь. И ему перерезать горло человеку, что высморкаться. Не от злобы или садизма, а из простого расчета. По необходимости. Чик и готово. Шабельский поперхнулся и продолжил на два тона тише. Цыгане тамошние все следствие провели и деревеньку ту кашалоты Сожгли. С жителями. Не слышал по радио? Ни радио, ни телевидением. Иван по совету врачей не пользовался. Маляренко окаменел. Как сожгли? «В отместку. Там такой шухер поднялся. Будь здоров. Дело на контроле. С войны у нас деревни с жителями не сжигали, а тут еще...» Дима заглянул в газету. «Зверски замученный милиционер, орденоносец, ветеран первой и второй чеченской, отец четверых детей». «Да, блядь, каких детей? Егерь, Петрович, он...» Димка помотал головой. «Нет». Ваня вспомнил жилистого старикана настоящего русского мужика, крепкого, сильного и ни черта не боявшегося и спокойно догрыз яблоко. «Все понятно. Еще что-то у вас ко мне есть?» Мужики переглянулись. «Все-таки этот Ванька непонятный какой-то, мутный, непредсказуемый, то орал благим матом, выясняя судьбу егеря, то через секунду сидит, как истукан, и жрет яблоко. Яблоки!» Маляренко взял еще один фрукт и, откусив наливной сочный бачок, решил, что к цыганам он заедет, когда тайник будет готов, и других дел уже не останется. Список дел у Вани был весьма и весьма скромен. Сделать тайник, съездить в Алма-Ату и посмотреть на родителей. Отвалить на самолете домой в будущее. Все. А теперь список дел увеличился ровно на один пункт. Ну, суки! В башке бешабашно зазвенело. Маляренко представил себе, что он сделает с виноватыми в смерти деда и едва не заорал от бушующей в груди смеси восторга, злобы и адреналина. С трудом задавив себе крик, Ваня сумрачно посмотрел на отшатнувшегося Шабельского. «Не боись, это я не к тебе. Если у вас ко мне все, то у меня к вам будет пара вопросов». Дмитрий Александрович хотел было рассказать, как его люди отсекли расследование на придорожном кафе И пустили, пусть даже и временно, соскорей по ложному следу, но промолчал. Говорить это было не нужно. Ивану было наплевать. Он не боялся ни милиции, ни цыган. А, кстати, почему ему наплевать? А если его закроют? Так вот, братцы, придется вам мне немножко помочь. Не деньгами, а делами. Ясно? Шабельский задумался, а потом отрицательно помотал головой. Нет, я не могу. «Дел у меня у самого слишком много. Я тебе Димку оставлю с его людьми». И на этот раз Олег задумался надолго. «И Антона». «Это кто?» «Мой младший брат, сводный». «То, что он пока лишь лаборант в опытном цехе, не смотри. Парень он головастый и все сечет на лету. Думал его через пяток лет всеми не окр руководить поставить. Да сам понимаешь, не судьба». «Не проболтается?» «Нет». Олег и Дима сказали это хором, разом сняв у Ивана всю настороженность. «Ладно, слушайте дальше». Идея на о политехническом музее была принята на ура. Шабельский все сомнения Вани отмел, заявив, что, мол, ничего никому объяснять не надо. Мы платим, вы работаете. И еще надо сделать ход конем. Смотреть на то, как бизнесмен от природы вдохновенно искрит идеями и готовыми решениями, было безумно интересно. «Надо сначала их к себе расположить, тогда эти ребята в три раза быстрее шевелиться начнут». Маляренко подумал о громилах Пятакова, но Шабельский и тут удивил. «Фонд благотворительный создадим, меценатами станем, а уж потом, через месяцок, когда прикормим...» Иван восхищенно развел руками. «Умница!» Ваня, Шабельский тоже резко сменил тему. «Ваня, а может не будет будущим летом войны в Осетии?» В его голосе было столько надежды, что Маляренко почувствовал себя распоследним подлецом. «Будет, Олег! Будет!» пать, Да вы же натуральный попаданец!» Лохматая копия Олега, только на пятнадцать лет моложе, с восторгом, прыгала вокруг Ивана и брызгала от счастья слюной. «Олег мне все рассказал, но я, честно говоря, ему не поверил, а потом дядя Дима подтвердил». «А ему поверил? Конечно, дядя Дима никогда не врет». «И не шутит! Блин! Иван Андреевич, расскажите, а? И как там?» Двадцати двухлетний парняга вел себя, словно десятилетний мальчишка, которому подарили новую игрушку. «А как вы сюда вернуться-то смогли? А туда как? А наших там много, а?» Маляренко вынул из кармана морковку. «Да вот так и вернулся при помощи этой штуки!» Антоха сначала издал победный клич индейского воина – А потом, присев на корточки перед вожделенной штуковиной, благоговейно выдохнул. «Дайте!» «Да забирай!» Антон схватил морковку и унесся из комнаты, только мелькнул в дверях напоследок развивающийся на его плечах белый халат лаборанта. «Ты куда?» «Дядь Вань, я сейчас, в лабораторе!» Голос Антошки затих вдали. «Вот и поговорили!» Маляренко еще раз перечитал письмо генерального директора и хранителя фондов музея, где они благодарили Надежду Николаевну Уткину за весомый вклад в развитие науки в Российской Федерации, а также в сохранение исторического наследия нашей великой страны. В конце письма оба любезно приглашали руководительницу благотворительного фонда «Надежда» посетить музей в любое удобное для нее время. Терьям-пам-парам-пам-пам-понеслась. «Антоха, вернись немедленно!» Баба в которой процесс идет. Нет, Иван Андреевич, это исключено. Глава группы социологов, консультирующих новое реалити-шоу "Цивилизация", решительно покачал головой. Это исключено. Даже при озвученном вами количестве участников тысячу человек это невозможно. Поймите. Существует определенный порог, ниже которого законы социальных взаимоотношений не работают. По крайней мере, они не работают предсказуемо. Представительный мужчина для пущей убедительности заламывал себе руки, прижимая их к груди. Болтун. Маляренко кисло посмотрел на сидевших за спиной социолога еще семерых спиногрызов. Консультанты эти, так сказать, консультировали. Много и с удовольствием. Причем за очень немалые деньги. При этом все эти товарищи исправно косили глазами на голые ноги Наденьки, которая сидела в углу кабинета, читая очередной любовный роман. Столь короткой юбки старинные стены читального зала библиотеки Политехнического музея в своей истории не видели никогда. Гнать их надо! Толку от них! Трехмесячное изыскание этих товарищей ограничились выводом. Изолированное общество обречено к вырождению, деградации и прочему феодализму с элементами рабовладения. Никакого прогресса эти консультанты, люди образованные и на самом-то деле далеко не глупые, в обозримом будущем не предрекали. «Да и фиг с вами!» «Спасибо, я понял, работайте дальше!» Маляренко легко и пружинисто поднялся на ноги и пошел на выход. С вещами. То есть с Надей которая немедленно закрыла книгу, стоило ему двинуться с места. Наденька не ревновала и не контролировала Ивана, просто она искренне считала, что обязана сопровождать своего мужчину, украшая его жизнь своим внешним видом. Уезжать куда-либо в одиночку или даже с подругами, женщина отказывалась напрочь, постоянно сопровождая Ивана во всех его делах. Хотя и очень упрашивала Маляренко свозить ее на море. Морем Ваня был сыт по горло. Да и дел было выше крыши. Стараниями Шабельского-младшего операция реалити-шоу «Цивилизация» за три зимних месяца была раскручена на полную катушку. Неугомонный Антоха мотался между Москвой и своей лабораторией, в которой он исследовал прибор инопланетян. Пока успехи были никакие. Материал, из которого была сделана морковка, просто-напросто не определялся. Антон ругался, орал на своих подчиненных – и уматывал обратно в Москву координировать работу четырех сотен специалистов, нанятых дирекцией ТВ-шоу. Очень сильно помог с набором консультантов генеральный директор музея – умнейший человек с немыслимым количеством знакомых в научных кругах. Судя по его глазам, он ни на йоту не поверил в легенду о телепроекте, придуманную Иваном и Антоном, но виду не поддал, а принял самое деятельное участие в работе дирекции – Человек этот был настолько масштабный, что для всех, включая Ивана, он стал непререкаемым авторитетом и той последней инстанции, которая выносила окончательный вередикт по запросам оборзевших от денег и полного карт-бланша консультантов. Маляренко как мог пытался вникнуть во все предложения ученых и поучаствовать в деятельности всех пяти рабочих групп. Получалось по-разному. С социологами, например, дела у него не шли – хотя они рассказали ему очень много интересного. Ваня честно пробовал влезть в шкуру этих ребят и посмотреть на мир их глазами, но у него ничего не получалось. В голове сразу всплывали яркие и живые картинки из того настоящего мира, и все выкладки ученых казались тусклыми, надуманными и замудренными. «Ну да, невозможно. Еще как возможно. Видели бы вы, как Лукин порядок наводил? Пустобрехи! Пойду к Вовке!» Глава группы технологов Владимир Петренко был типичным ботаником, но дело свое знал на отлично. Полсотни его хлопцев за зиму подготовили примерный план работ по развитию технологий в восьми увесистых томах, а также общий сводный конспект на 130 страниц. Когда Маляренко его прочел, то тихо порадовался тому, что послушался совета Наденьки и затеял всю эту кучерьму. Без этих людей он ни за что бы не справился. «Да, Иван Андреевич, сделаем именно так, как решили». Петренко тоже косился на ноги Нади, но рапортовал при этом гораздо уверенней. «Единого стандарта не будет. Разброс по технологиям будет приблизительно с середины 19-го по середину 20-го века. Станки для обработки металлов, во всяком случае, будут максимально современны для...» «Мужчина нервно потер шею». Он тоже не верил в легенду о ТВ-шоу максимально актуальны для изолированного от цивилизации сообщества. И вот ваша идея, Иван Андреевич, о том, что и паровые машины должны быть самые современные, не годится. Это слишком сложная техника, и она требует очень развитой инфраструктуры для обслуживания». Ваня посмотрел красными от недосыпа глазами на увлеченно вещающего историка-инженера. Молча сунул свежий доклад себе под мышку и пошел дальше. Впереди были агрономы, химики и преподы. Маляренко очень уставал, но план готовился с такой скоростью, что Ваня сам себя подгонял, заставляя работать все больше и больше. Это был настоящий азарт, спорт, мега-цель. «Скорей бы!» В животе заурчало. «Даже пожрать некогда! Скорее бы Антошка приехал!» Проще всего дела обстоялись с преподами. Эта группа включала в себя самых настоящих педагогов и специалистов по библиотечному делу. Быстренько, всего за полторы недели, обсудив объем и наполнение, команда стала с пулеметной скоростью наращивать на этот скелет мясо, качая из сети и библиотечных фондов нужную литературу. Начиная от простейших букварей и заканчивая зубодробительными учебниками по высшей математике – Отдельной колонкой в будущее шагали справочная и художественная литература из, так сказать, всемирной библиотеки. Кроме того, в этой команде была еще одна почти самостоятельная группа картографов и географов. Эти, понятное дело, занимались картами и атласами. Главная загвоздкой в этом деле Маляренко считал отсутствие всякой информации о том, насколько поднялся уровень Мирового океана и, соответственно, как изменилась береговая линия. Решение этого вопроса ему приснилось. Рукотворная гавань в мраморном море, выступающий на метр из воды край крепостной стены. Директор музея лично связался со своим стамбульским коллегой и в краеведческую экспедицию срочно был командирован местный МНС с лазерным дальномером и теодолитом, который и дал необходимую Ивану высоту. Плюс 35 метров. Поначалу Ваня не знал, как объяснить людям, зачем ему необходимы карты с другим уровнем моря, но потом, послушав совет Нади, просто сделал морду кирпичом и посулил дополнительную премию. Взбодренные нехилыми суммами картографы живенько обсчитали на компьютере нужную Ивану очертания материков и принялись расставлять на них отметки и указания. Где, что и как глубоко лежит. Оказалось, что спецы из главного управления по геодезии и картографии, что нынче подрабатывали у Маляренко, прекрасно ориентируется в законсервированных месторождениях, тех, что правительства любой страны передерживают на черный день. На Северном Кавказе и в Причерноморье таких оказалось удивительно много. Уголь, руда, нефть и газ, и еще до черта всего другого. Маляренко, глядя на распечатанные листы, только присвистывал от изумления. «По золоту ходим, елы-палы!» Поскольку велосипед в этой группе не изобретали, а просто воспользовались уже накопленными и систематизированными знаниями, то есть процессом реализации преподы тоже решили не затягивать. Историки и библиотекари дружно высмеяли желание Ивана печатать все на телячьей коже и снисходительно объяснили заказчику, что современные книги потому так недолговечны, что изготавливаются из древесины с использованием химических добавок, которые и разрушают структуру бумаги. А вот если заказать... В Германию ушел заказ на громадную партию бумаги ручной выделки по старинным рецептам. Из тряпья. С использованием натуральных добавок. Сделаем хорошие переплеты обложку. Из кожи. Да, каждой книге деревянный футляр. Знаете, Иван Андреевич, при хороших условиях хранения срок жизни такой книги тысячи лет. Кстати, Иван Андреевич, а для чего там такая аутентичность? Это же баснословно дорого. Малренко посмотрел на очередного умного человека и в тысячный раз за день соврал хочу просто хочу весь заказ напечатанный и упакованный должен был перейти из германии через три с половиной года шесть с половиной тонн одиннадцать тысяч книг за ежедневная рутина незаметно пролетела весна две тысячи восьмого года иван настолько закопался в ворохах ежедневно решаемых вопросов что даже позабыл о своем желании навестить родителей. Издали посмотреть на себя, может быть, поискать тех, кого уже не стало. Там. Дядю Пашу, Иваныча, Колю, Аудрюса. Маляренко приезжал в сияющую свежим ремонтом московскую квартиру Нади, не замечая вкуса проглатывал приготовленный женщиной ужин и без сил падал в кровать. Впрочем, Надежда еще ни разу за все время их знакомства – не позволило ему заснуть просто так. Летели дни, недели, месяцы. Работа сотен людей стала, наконец, давать результаты, и научных консультантов-теоретиков стали постепенно сменять инженерные кадры. Технарям вручали плоды изысканий ученых, и те принимались за их практическое воплощение. Где это все брать, как это делать, и сколько все это будет стоить? С деньгами снова вышел облом. Десяти миллионов долларов разошедшемуся Маляренко просто ни на что не хватало. На спонсорскую деятельность и оплату услуг консультантов ушло почти полтора миллиона. Еще в два миллиона обходилась будущая библиотека. Миллион ушел на мелкие расходы. Маникюр для Нади, фитнес для нее же и на прочие пустяки, квартиру в Крылатском и скромный Порше. И все. Иван оторвал листок старомодного отрывного календаря и с минуту тупо на него пялился не видя, что на нем написано. Голова гудела от роя мыслей, а перед глазами бесконечной лентой проносились щита, щита, щита. Маляренко навел резкость. «Десятое августа. Хм, что-то должно происходить». Сквозь гул в голове, в уши пробилось чириканье Наденьки. «Представляешь, какой ужас! Ужас! Они бомбами стреляли, по телевизору сказали». «А, ну да, конечно, война!» Ваня снял трубку телефона. «Алло! Олег, привет!» «Как дела?» «Да, я знаю. Мне очень жаль. приезжаю в Москву, надо поговорить. Это не срочно, но очень желательно. Передавай привет жене. Конечно. До встречи!» Оставалось придумать, куда спрятать груз и как это сделать так, чтобы в покамест густонаселенном Крыме никто его не нашел. Все трое детей Олега Шабельского учились в самой обычной средней школе. Ну ладно, не самой обычной. Школа стояла в призаводском районе города и, понятное дело, очень хорошо спонсировалась онным заводом. Во всем остальном это была простая городская школа без особых понтов. Дочери Олега, старшая из которых училась уже в седьмом классе, а младшая сегодня должна была услышать свой первый звонок, были совсем не избалованными детьми. Во всяком случае, на учебу за границу, в модный Лондон или еще куда они не рвались. Воспитанию своих чад Олег старался уделять максимум внимания, зачастую в ущерб работе. Конечно, основную ношу по воспитанию детей несла супруга Шабельского, невысокая стройная женщина с ангельским характером и четкой системой принципов. Лондону и Куршавелю в ее системе воспитания места не нашлось. Зато огород, цветник и курятник на заднем дворе их особняка принимали в жизни подрастающего поколения самое деятельное участие. Олег, обнимая супругу одной рукой, стоял посреди толпы таких же отцов и матерей, что пришли на торжественную линейку, посвященную первому сентября, и не видел ничего, ничего кроме пышных белых бантов дочери. На лице его застыла улыбка, радоваться не хотелось, Хотелось выйти от бессилия и страха за детей, за любимую женщину, за старика отца, за всех рабочих, стоявших вокруг него и их семьи, за всех людей, за человечество. Шабельский кое-как дождался окончания мероприятия и, проводив домой супругу, поехал на завод. «Да, Антоша!» – Олег оторвался от телефона и выжидающе посмотрел на младшего брата. «Слушаю тебя!» – Антон уселся в кресло напротив и, И принялся грузить старшака, мол, Маляренко снова денег просит, консультанты тупые, лаборанты его вообще дебилы и вообще с исследованиями полная жопа. Шабельский старший слушал нытье брата и медленно зверел. Нервы и настроения у хозяина города были не к черту. Только что он дал предварительное согласие на продажу своего детища, своего завода. И всех прав на патент. Олег до сих пор не был уверен в том, что Иван сказал правду. Но он сделал выбор, решив сделать так, как подсказал ему Маляренко. Тогда, после того памятного разговора в домике на территории заводского санатория, его и Димку охране пришлось буквально уносить на руках. Ноги не слушались, в голове стоял туман. Как следует выпив и переночевав прямо в кабинете на работе, друзья следующим утром снова покатили в гости к Ивану. Так уж был устроен Олег никогда не сдаваться искать возможности, Действовать и добиваться нужного результата. Новость о конце цивилизации Шабельского не устраивала категорически. И Иван не подвел. Он долго смотрел в глаза Олегу, а потом кивнул. «Есть у меня мыслишка, запасной вариант, но только, Олег, пообещай мне, что ты сделаешь так, как я скажу!» Олег Владимирович Шабельский не раздумывал ни секунды. "Обещаю". «Эти спектрометры менять надо, а химика вообще гнать!» В уши пробился занудный голос Антошки. И тут случилось то, чего до сих пор никогда не было. Олег Шабельский сорвался. «Ты, блядь, мудак! Трах-тарарах-тах-тах!» тах. Шабельский никогда не повышал голос на свою семью. Он никогда не употреблял матерных слов в том круге, который принято называть близким. У Антона упала челюсть, Вытаращив глаза, он смотрел в бешеные глаза брата и не верил в то, что это происходит. «Это мне мерещится. И меня не интересуют твои проблемы. Иди и решай их!» Антошка дернулся, подскочил и побежал решать проблемы. Уже 2 сентября исследования неизвестного артефакта, пришпоренные старшим братом, сдвинулись с мертвой точки. Поняв, что своими силами ему и его ребятам из заводской лаборатории с этой задачей не справиться, Антон Шабельский предпринял единственно возможный в его положении шаг. Он позвонил генеральному директору музея. Тот через пять минут позвонил в МИФИ, оттуда еще через пять минут позвонили в Институт Солнца. Оттуда сделали еще несколько звонков по научным учреждениям в Москве, Новосибирске и Иркутске. Через три с половиной часа в приемную Антона Позвонил некий человек и представился Андреем Викторовичем. Робко поинтересовался, правда ли, что им требуется ученый физик для работы по контракту. Голос у Андрея Викторовича был молодой и заикающийся от волнения. Антон решил шило в мешке не покупать и коротко бросив трубку, погоди, немедленно позвонил по другой линии в Москву. Гендир также коротко подтвердил квалификацию неизвестного ему лично молодого человека. «Его мне рекомендовал человек, которому я, безусловно, доверяю». «Благодарю. Всего доброго». «Всего доброго, Андрей. Ты меня слышишь? Вылетай немедленно. По пути внешне набросай список всего того, что тебе понадобится для исследований, и по персоналу». На том конце провода слабо вякнули. «А какие если «Всего, жду». И Антон положил трубку.